Ник Перумов. Война мага. Том 4. Конец игры. Книга первая. Интерлюдия первая. Пустой замок на красной скале продолжал свой полет, беззвучный и неостановимый. Ему безразлично было куда лететь, пусть даже и навстречу разгорающимся небесным пожарам. Гордый и надменный, он приближался сейчас к полыхающему зеленым пламенем горизонту. Рваные облака под плавающим пустоте исполинским камнем, словно сжались, сбились вместе. Изумрудное сияние поднималось все выше. Не останавливаясь, замок гордо вплыл прямо в объятия призрачно-пламенного занавеса. И красная скала мгновенно вспыхнула, рассыпаясь черной золой. Стены и башни оказались куда крепче. Они потемнели, отдельные камни раскололись, трещины истекли внешнюю броню. Решетки покорежила, но твердыня Хедина не сдавалась. И лишь когда под крепостными фундаментами не осталось ничего, кроме пламени, когда красный камень обернулся невесомым прахом, замок остановился. Завис на миг, словно прыгун над бездной, И беззвучно канул, рухнул вниз, на лету разламываясь и обращаясь в руины. Балки, стропила, все, что могло гореть, вспыхнуло. Но камень так и не поддался врагу. Он не поддался, но самой цитадели нового бога больше не существовало. Thank okay.